Следующий день мы провели за работой, составляя различные чертежи, схемы и подбирая цветовые гаммы. Казалось, что вчерашнего дня и вовсе не было, а мы с Матвеем просто коллеги, причем хорошо понимающие друг друга и никогда не имевшие иной связи. Решив сделать паузу, чтобы выпить по чашке кофе, Матвей вызвался сходить за ним и вышел из кабинета. Я поднялась со своего места, желая размять затекшее от долгого пребывания без движения мышцы, и подошла к зеркалу, служащему одним из фасадов дверей шкафа-купе. Из него на меня смотрела грустная девушка с растрепанными кудрями темных волос, потухшим взглядом обычно насыщенных зеленых глаз и поникшей улыбкой. И я впервые с момента его рассказа задумалась о том, что он сказал мне вчера. Погруженная в свои мысли, я даже не заметила, как вернулся Матвей и как он поставил на мой стол картонный стаканчик с кофе. Я кусала кончик колпачка шариковой ручки, надетого с обратной стороны, и смотрела невидящим взглядом перед собой, собираясь с мыслями, чтобы задать Матвею мучившие меня вопрос Какое-то время он терпеливо ждал, но все-таки, не выдержав, громко сказал. «Да сколько можно? Просто скажи уже!» Я удивленно подняла на него взгляд. «Что сказать?» «Ань, твои извилины шевелятся так, что их практически слышно. И я уверен, что ты думаешь сейчас не о работе. Просто спроси. Не надо самостоятельно делать выводы. «Ну, хорошо. Я думала о том, почему ты мне не сказал правду. Зачем нужно было устраивать весь этот спектакль?» «Я предполагал, что ты тоже меня любила. И если это так, ты бы не ушла от меня, расскажи я правду. Мы могли просто жить вместе без свадьбы и детей. Ань, поверь» когда все вокруг спустя несколько лет стали бы регулярно спрашивать у нас, когда свадьба и когда детки, ты бы этого захотела и плюнула на свою мечту. И ты теперь думаешь, что ты такой благородный рыцарь, который помог девушке исполнить мечту? Но ты совершенно забываешь, что своим поступком еще и породил во мне кучу комплексов, касаемых отношений. И Я ничего не думаю. Я поступил так, как считал правильным в тот момент. А что касается твоих комплексов, мне их было бы гораздо больше, если бы ты не состоялась в карьере, не обрела независимость и значимость. «Что ж, низкий поклон тебе тогда», — съязвила я. «Спасибо за кофе. Давай продолжим работать».